Двадцатая глава На вопль мужчины никто не среагировал. Но не потому, что не согласны, а потому, что парализованы шоком. Они застыли с распахнутыми глазами, неверя смотрели на обломки их алтаря и мальчика, разрушившего его одним касанием. Теодор медленно пятился на выход, Олег леди в белом неотрывно смотрела мне в глаза, будто пытаясь найти там ответ. Но я понимал, что до их ярости остался лишь миг, И силу мне опять никакую не дали, как и всегда. Значит, я сам справлюсь. Рой, активируй, помогай! Я резко разворачиваюсь всем телом к центру зала и хлопаю в ладоши. И чувствую, словно из всего моего тела вытянули всю жидкость, будто во все стороны тянет магнит, а меня опустошает изнутри. Я впервые такое испытываю. Я впервые применяю заклинание. Я вижу, как сгораются печати по кругу. Я чуть ли не понимаю, что активируется магия, но... Печати тухнут а я бессиленно падаю на четвереньки. «Не хватает энергии. вашем ядра достаточно, чтобы пробить камень». Я тяжело задышал. На лбу выступила испарина. Тело обмякло. Я мало того, что выкачал всю энергию, так и осознал всю серьёзность ситуации. Каннибалы огляделись и увидели, как тухнет заклинание. «Он! Он пытался что-то активировать! Он пытался всё здесь разрушить!» — заорал кто-то. «Невозможно! Он слишком мал для магии!» закричала женщина. «Он разрушил наш идол! Это тварь императора! Он один из охотников на нас! Он нас предал! Маленькая лживая тварь!» Тяжело дышу. Внутри начало закипать. План В. «Я? Лживая тварь?» Дыхание ускорялось, кровь разгонялась. «Пользователь, обнаружены первые признаки энергопсихоза. Успокойтесь!» Я водил глазами. Быстро анализировал дополнительные выходы, люди, Теодор. Все, нужна вся информация. Снова попадаю на взгляд женщины в белом. Маленький хитрый мальчик. Процедила она щелчком закрывая веер в руках. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Жаль. Теперь ты умрешь. Давай, вгоняй себя в это состояние. Ты актер, прирожденный. Прочувствуй, вообрази сам себе. Я? «Предатель? Я виноват? Вы похитили меня. Вы хотели заставить меня сожрать чьё-то мясо. Вы хотите меня убить? И виноват я?» «Пользователь, энергопсихоз усиливается. Успокойтесь!» «Сожрём этого ублюдка!» — зарычали люди в масках. «Мелкая тварь! Она всё испортила! Найдём его родных! Сожрём сердца! Боги нас простят!» «Меня убьют! Да, точно убьют! Даже леди в белом этого хочет!» Убьют под землёй, пока мама переживает. Убьют, потому что я отказался жрать мясо. Потому что какая-то дрянь из другого мира меня испугалась и не дала силу, хотя обещала и просила. Я умру, потому что отказался быть такой же тварью, как вы. Я просто ребёнок. Я просто младенец. Я чуть не умер, когда родился. Чуть не умер, когда мужик решил всех сжечь. Каждый сраный день я борюсь за свою жизнь и судьбу. Не вам, тварям, решать, когда мне умирать!» Пользователь, наступил энергопсихоз. Вы вызвали его намеренно. Что-то начало на вас влиять. Хотите убить? Мой голос трещал и менялся. Ну попробуйте. Я выжру ваши глазницы и вскрою череп через сочащиеся раны, жалкие ничтожные подражатели. Адаптация энергопсихоз 2 из 4. Все замерли. Их парализовало. Моя речь, волны психоза, мой голос. Полный шок пробил их тела, и они просто застыли, лишь глаза раскрывались всё шире. «Пользователь, психоз снял лимиты вашего тела. Ваше ядро равно ядру четырнадцатилетнего человека. Ядро начало влиять на тело. Возможности вашего тела начали равняться тому же показателю». Мои мышцы трещали, скрипели, сердцебиение разгонялось, кровь долбила в уши. Мысли, лезли странные мысли, злые, нехорошие, не мои, но... Я всё ещё себя контролировал. Благодаря рою и адаптации я на шаг ближе к полному контролю психоза. «О, у него психоз!» — пробормотал кто-то. «Твою мать, над нами же дети! Они же это прочувствуют! Они же поднимут панику! Убейте его! Прервите его волны!» «Стойте!» — прошептала леди в белом. «Ха!» Я кашлянул он кровью. Она полилась по внутренности маски, и та начала еще сильнее липнуть к лицу. Пользователь, адаптация достаточно, чтобы не терять контроль, но недостаточно для нивелирования всех последствий. Снятие лимитов тела ведет к корону. Открыто внутреннее кровотечение. Начинаю адаптацию. Адаптация кровотечения один из четырех. У вас две минуты и девять секунд до смерти. Либо торопитесь, либо прекращайте поддерживать психоз. Люди быстрым шагом двинулись на меня. Все нападают, хотят задержать. ха ха, ха Дети поднимут панику. Прорычал я, сплёвывая кровь. «О, не только у них она начнётся!» Задираю руку. И я бью по земле. Вспухивают печати вокруг. Примерно в то же время. Анна сидела в зале. Чай уже не пила. Мало того, что надоело, так и вовсе. Мама Максима откуда-то достала небольшую фляжечку с крепким алкоголем. И пили они вовсе не обычный чай. Не напились, конечно, но больше точно не стоит. Тем более, Мишеньки давно не видно. «Максим, а где Миша?» — спросила она. «Я сам не знаю», — обеспокоенно огляделся он. «Искал, искал и не нашёл нигде». Анна нахмурилась. Анастасия коснулась её плеча. «Не переживайте, может, всё ещё прячется. Не могу не переживать». Бедная миниатюрная девушка не прекращала оглядываться и сжимать чашку. «Куда он делся? Блин, сынок, ну куда-то пропал». Они уже и искать ходили, везде обошли. В один коридорах не впустили. Сказали, что кто-то украл экспонат. Но вряд ли это Миша. Он не воровал никогда. Шкодил, да, но не воровал. Вдруг что случилось? Ну, блин, что не отпускать его никуда. У неё аж пальцы похолодели от стресса. Сыночек, ну ты где? И тут на шее загудело. Она вздрогнула. Амулет активировался. До этого он весь вечер молчал. Но здесь он загудел. «Мам! Мам!» — подал голос Максим. Она подняла голову и увидела, как мальчик с обеспокоенным лицом держит маму за платье. «Что такое, сынок?» — спросила Анастасия. «М-мне страшно». «Ну, не переживай, отыщется, Миша, просто... Э, надо, наверное, всё же ещё походить поискать». «Ань, пошли?» Н «Нет, мне просто так...» слашно стало!» Анна огляделась и посмотрела на детей. Все они замерли и начали обеспокоенно оглядываться. Всех их одновременно что-то смутило, но каждый не понимал, что. Все родители это заметили, начали расспрашивать и ответов не получали. Анна вновь посмотрела на гудящий амулет. Теперь без сомнений что-то тут произошло. «А?» И тут амулет неожиданно ни с того ни с сего просто треснул и осыпался. Весь свет резко замерцал. Земля задрожала, под землёй что-то взорвалось, и дети моментально заревели, просто одновременно. Они заплакали на взрыв. Я я позвоню мужу. Анна резко полезла в сумочку за телефоном. А я своей охране, закивала Анастасия. Что-то произошло под землёй, и что-то, скорее всего, там же начало пробуждаться, что-то очень нехорошее. Печати активировались одновременно, вспыхнули и раскололи камень словно скорлупу. Все это тряслось, задрожало, начало осыпаться, и весь зал заполнила пыль. Обзор резко ограничился. Есть, есть, хватило, мне хватило энергии. Как, я кашляю и снова чувствую железо в крови. Надо торопиться. В меня тут же полетело какое-то звленание, какое-то водяное лезвие. Но из-за пыли враг промахивается, и клинок летит мимо, разбивая каменную кладку. Он меня не видит, а вот я их — прекрасно. Ведь стоило свету пропасть, как все их глаза начали мерцать алым. Буквально. Это не люди. Теперь преимущество уже у меня. «Убейте! Поймайте его!» Я не отвечаю и резко срываюсь в сторону подальше от падающей люстры. Прыжок выходит настолько мощный, что я отлетаю на несколько метров и спотыкаюсь, не привыкшей к такой силе. «Урона от падения не получил. У меня же адаптация к дробящему». И мне повезло, ведь спустя секунду очнулись уже все, и в то место, где я был, полетели десятки заклинаний. Раздались взрывы, земля вновь задрожала. «Ха-ха! Давайте, поднимайте ещё больше пыли!» Встаю на ноги. «Чёрт! Ведь не вижу ни хера, но...» «Хах! Рой, подсвети все выходы!» «Есть!» Пошла сканирующая волна, видимо, и только мне. И на основе анализа и предположения... Я начал видеть пол, стены и выходы, подсвеченные тусклым голубоватым светом. Я знаю, где выход, а они нет. Они ничего не видят. На, на машина, сынок. Я резко сорвался на выход. И резко, это прям очень резко. Во мне сила четырнадцатилетнего ребенка. ребёнка. И с таким малым весом тела я просто летел. Метр, два, три. Я преодолевал расстояние, как сраный заяц. Зайка бы точно мне свою маску отдала. Я здесь зверьё, ха-ха. Красные глаза культистов прекрасно выдавали их положение, так что я без труда их обходил, но, увы, похоже, к крутым зрением здесь не только я обладаю. «А вот и ты, мелкая падаль!» — прорычал психопат, резко выскочивший на меня. «Рой, подсвети его фигуру на основе положения глаз и расстояния до них». «Есть!» Рой предположил, как мог бы выглядеть мужчина такого роста и подсветил фигуру в пыли. «Ты сраный предатель! Ты всё...» «Молчать, мясо!» Я подскакиваю, не даю ему активировать гудящее заклинание и со всей силы пробиваю прямой ровно в пах. Из силы четырнадцатилетнего парня удар выходит что надо. «Мээээ!» — замычал он. «Мышцы, не порвались. Сила ядра и энергия защитила от повреждения. На её всплеск открыл новые кровотечения». Я почувствовал боль внутри тела, но благодаря адреналину не обратил на неё внимания. «Хочу ещё! Нужно добить! Таких нужно убивать!» Я хватаю камень, вблизи вижу, как мужик наклоняется, и выцеливаю глаза. Да, глазницы, горло, выбить надгортанный хрящ. Три удара. Доступ к кислороду прервётся. Я уже напрягаю руку, сжимаю острый камень и... Вы тратите много времени. Нужно бежать. Отсчёт до смерти идёт. А? Я резко опомнился. ах точно. Хер с ним. Надо валить. Он и так парализован на несколько секунд. Не выпуская камня, я обхожу врага и бегу на выход. Вот он. Отсюда я пришёл. И, судя по сидящим глазам, всё не понимаю, куда идти и кого атаковать. План «Б» и «В». Сраные планы. Они сработали. Что, выродки на детей охотитесь? Я вам покажу силу карапузов, твари! Я подбегаю к выходу. Пыль здесь улеглась. Никого нет. Забегаю на винтовую лестницу и со всех сил начинаю скакать наверх. Повторюсь, из-за веса и силы получалось легко. Я буквально порхал по этим лестницам. Выход был близко. Всё ближе. Я их сильно отвлёк. Рой помог найти выход. Я сумел. Осталось лишь... Ох, какой прыткий мальчик. Слышу знакомый голос. Меня хватают за шиворот и со всей силы швыряют в стену. Бьюсь и выкашливаю воздух, ибо адаптация с таким не справилась. Падаю и начинаю катиться по ступенькам. Едва умудряюсь остановить падение, возвращаю контроль и подскакиваю. Маска даже не думала слетать. Она давно приклеилась из-за крови. Пыли здесь не было, а свет остался, хоть и мерцал. И в этой мерцающей темноте я увидел ее, женщину в белом, с той же родинкой, в той же маске и с широкой улыбкой. Знаешь, а я тебя не убью, – зарычала она нечеловеческим голосом. Переломаю ноги, руки, выжгу глаза и заберу, а потом вылечу, оставлю себе. Четыре года говоришь. Ха, кем ты станешь в двадцать? Я не ответил, но она на лицо почему-то полез оскал. скал. «Я знаю кем. Моей послушной собачкой». Она раскрыла веер и сделала шаг. «О, нет». Напрягаю всё тело. «До этого момента ты не доживёшь». Она взмахивает рукой и в меня летит вопящий чёрный сгусток энергии. Я пригибаюсь, падаю на четвереньки и уклоняюсь. Сгусток вонзается в стену, крошит её. Из чёрной трещины тут же полезли вопящие щупальца которые полетели ко мне. Что это за магия такая? Но тут инстинкты берут вверх. В голове рисовался план, и тело двигалось само. Не знаю откуда, но я знал, что делать. Это ситуация, поза, мысли. Да, я знаю, что делать. Я отскакиваю влево, потом тут же вправо, потом скачу к стене, отталкиваюсь ногой и, вцепившись в торчащий фонарь, отталкиваюсь от стены. Двигаясь хаотично, зигзагами, я скакал, как мелкий зверь. «Ха-ха!» «А ты вообще человек?» — засмеялась она. «Это выглядит абсурдно, знаю, но именно абсурд ситуации позволял всё это делать. Я слишком лёгкий для той силы, что обладаю. Всё совпало идеально для таких движений. Я прыгаю вверх, хватаюсь за лампу и переворачиваюсь вниз головой, упираясь ногами в потолок. С носа потекла кровь. Даже не закапала, а именно потекла. Она начала капать даже с маски. Сжимаю камень. Бах! С огромной силой швыряю его в женщину, на что она лишь отмахивается. Камень раскрошился об её кожу. но ну, ни хера себе! Но это её отвлекло, и я, оттолкнувшись от потолка, выскочил дальше, вверх, по лестнице. Я не идиот, я не буду с ней сражаться. У меня осталась минута до смерти, и я всё ещё мелкий ребёнок, пусть и с прибавкой к силе. Эй, ну куда? Мальчик, не убегай. Останься. Останься! Чудовищный вопль раздался на весь лестничный проём. «Эй, догнать его!» Я слышу, как позади что-то трещит, словно рвётся ткань, а следом — десятки шагов. «Ха! Ха!» «Тридцать секунд до смерти!» Взбираясь по ступенькам, я оглядываюсь через плечо и вижу, как за мной бегут какие-то высокие твари. Алая кожа, сильная худоба, горбы и в руках вилы. Чёрт, она ещё и сраный призыватель! Да кто она такая? У них голова как у младенца. Это какие-то инфернальные твари. И они догоняют!» «Не бегите!» Начинаю тяжело дышать. «Не бегите! Вы же догоняете!» Они в нескольких шагах. Целятся в меня вилами. «Не бежать!» Разворачиваюсь, и мой голос превращается в рык. Они застыли. Некоторые даже попятились. «Пользователь, ваши действия влияют на ваше тело. Эта сила обходит адаптацию». «Почему?» «Они спровоцированы вашим организмом и главным разумом». То, как вы сейчас мыслите, соответствует тому, во что можете превратиться. Я не могу воспринять это за убийство личности». «Назад!» Они задрожали и попятились. «Ха? Интересно». «Ой, да ладно. Они ещё и тебя боятся». Я услышал голос вальяжно поднимающейся женщины. «Ха-ха. Ну и чёрт с ним. Испорченным праздником. Я нашла для себя вещи ещё интереснее». «Я разворачиваюсь и бегу». «Беги, беги, мальчик. Попробуй спрятаться. Я всё равно найду тебя». Я выскакиваю на улицу. Охраны здесь не было. Да, они спустились на пир. Идиоты. Какие идиоты? Нахожу кнопку, которая открывает гараж, жму, и едва не убиваю дверь плечом, выскакивая наружу. Первое, что вижу, — быстрые голубые вспышки. Они скакали. На крыше, на поле, в здании, у пункта охраны. Затем, когда вспышка снова мелькнула на крыше, Я увидел, как на фоне сияющей луны возникло две фигуры, одна из которых повернулась в мою сторону, а затем вспышка раздалась возле меня. Свет исчезает, и я вижу моего папу, а рядом с ним Макс, с глаз которого бежала кровь. Шатан видит меня, отпускает батя на плечо и падает на четвереньки, начиная кашлять кровью. Всё, всё, я спасён. Я протяжно выдыхаю испарение энергии. Энергопсихоз утихает. «Оставалось девять секунд до смерти. Поздравляю, пользователь. Вы победили!» «Сын!» Отец шагает ко мне. Резко навалилась слабость. В глазах начала меркнуть, а картинка заливаться алым. Кровь вхлынула новым ручьём. Из носа, рта. Но сердцебиение успокаивалось. Я снова стал обычным ребёнком силой пятилетнего. И теперь до меня начал доходить откат. «Мне мама далась... тётенек...» «Падаю». «Пилятство». «Всё, отключаюсь». «Перебей там всех, батя», а я посплю. Ежеглавная рубрика «Новости на Первом Имперском». Срочные новости. Прямо сейчас разгорается жестокая битва с одной из ячеек общества каннибалов. Похищенный ребёнок сбежал и выдал их местоположение. Военные маги уже выехали на место.